Примечание редактора Каин по своему обыкновению совершенно не интересовался хитросплетениями политической ситуации на Адумбре, как, впрочем, и всем остальным, что не касалось его непосредственно. Поэтому решила, что ниже следующий текст может оказаться полезен в том, чтобы дать читателю более широкое представление о событиях на планете. В отличие от большинства предназначенных для широкой публики рассказов об исторических событиях, ниже приведенный оказывается достаточно точным. Во-первых, автору в связи с 20-й годовщиной произошедшего был предоставлен доступ ко многим официальным документам, тем из них которые были сочтены пригодными для общественности. Во-вторых, он и сам потратил немало времени и сил, собирая свидетельства как можно большего числа непосредственных участников, переживших те события. с «Поморочнение в едва ночи» – краткая история вторжения хаоса. «Поморочнение» Еще один адумбрианский термин, означающий состояние практически полной темноты, в которой еще заметно едва различимые верцания света. Адумбрианские читатели, несомненно, нашли бы игру слов названий Весьма остроумной, У остальных же из нас, полагаю, она гораздо вероятнее вызовет раздражение. За авторством Дангблата Тинка Роузера 957М41 смерть губернатора Таркуса на 245 день 936 М41 не могла прийтись на худшее время. бы представился он немногим более чем за год до того, как великий враг сделал свой выпад против нас. Конечно же, многие комментаторы предполагают, что это было бы слишком хорошим совпадением. Изрядное количество времени и чернил было потрачено на бесплодные измышления касательно того, существовал ли заговор с целью убийства губернатора. Поиски его возможных участников не дали никаких указаний на то, кого следует винить. Некоторые особенно убежденные сторонники теории заговора привлекают сам этот факт как бесспорное доказательство своих наиболее дерзких предположений. Они, кажутся уверены, что полное отсутствие каких-либо оснований, подтверждающих их домыслы, доказывает лишь эффективность, которой были сокрыты все искомые улики. Или эффективность действий агентов Орда Малеус, которые, как никто другой, должны располагать правдивой информацией о произошедшем. Мы же ограничимся только несомненными фактами. В этом случае нам остается отметить, что губернатор Таркус умер по причинам, которые были определены как совершенно естественные для человека столь преклонных годов, у Коева вдобавок имелась не только жена, но и две общеизвестные возлюбленные, каждое столетие моложе его самого. Больше на этом мы останавливаться не будем. В большинстве подобных случаев переход трона к наследнику оказался бы не очень сложной формальностью. К несчастью, Таркус почил, не оставив такового, что вызвало прикрытую любезностями, но от этого не менее лютую драку среди благородных домов Адумбрии. Ситуация была отягощена неустанным двухвековым прелюбодеянием со стороны освободившего трон губернатора Благодаря этому обстоятельству каждый из домов располагал кандидатами, претендующими на то, чтобы считаться наследником усопшего по крови. Для предотвращения печальной ситуации, когда ежедневные заботы по управлению целым миром со скрежетом остановятся и замрут, был наконец, достигнут некоторый компромисс. Высший чин администратума на планете был назначен планетарным регентом с широкими исполнительными полномочиями до тех пор, пока путаница претензий и контрпретензий на занятие пустующего трона не разрешится само собой. Так как администратор мы при губернаторе выполнял большую часть реальной работы, ситуация практически не изменилась бы, если бы регента не обязали обращаться за подтверждением каждого принимаемого решения к специально созданному комитету, за которым было оставлено последнее слово. Комитет состоял из непрерывно враждующих между собой претендентов, немногих из них можно было заставить хоть в чем то согласиться друг с другом. Несложно догадаться, что вскоре осуществить хоть что-нибудь значительно важное на Адумбри стало практически невозможно. В это инертное болото и ухнули новости о том, что рейдерский флот Хаоса, собирается стыковать планету, для отражения угрозы на Адумбрию прибыло пять подразделений Имперской Гвардии и эскадровойенных судов. Не будет преувеличением сказать, что за этим последовало одно – паника.